Зальцелло безутешно опирался о мраморные перила лестницы в главном фойе и мрачно таращился в бокал. Он всегда считал, что самое слабое место оперы, как делового предприятия, это публика. Она тут совершенно не к месту. Хуже тех, кто не имеет о музыке вообще никакого понятия. И в чьем представлении замечание типа «мне понравилось то место в самом конце, где у него голос так чувственно задрожал», «Является признаком глубокого проникновения в суть музыкального произведения. Так вот, хуже их только те, кто воображает, будто в музыке разбирается». «Что будете пить, господин Зальцелло? Здесь, знаете ли, всего много?» Мимо шустро пронесся Уолтер Плюм. Вырезанный в смокинг, он выглядел точь-в-точь, точь, как первоклассная пугала. «Плюм, говори просто. Желаете выпить, господин?» Поправил его главный режиссер. «И, пожалуйста, сними этот нелепый берет». «Его мне мама сшила. Нисколько не сомневаюсь, и все же...» К нему бачком подкрался бадья. «Я ведь предупреждал, что сеньора Базилику ни в коем случае нельзя подпускать к блюду с канапе», — прошепел он. «Я помню, даже прихватил с собой лом побольше, но он куда-то задевался». Зальцелло жестом отослал Уолтера прочь вместе с его беретом. «Кроме того, разве сеньор Базилика не должен сейчас пребывать в своей артистической гримерной?» Наедине с Музой до поднятия занавеса осталось не больше двадцати минут. Он говорит, что насытый желудок ему лучше поется. Значит, сегодняшнее угощение влетит в копеечку. Полуобернувшись, Бадья окинул взором происходящее. «Аперитив проходит неплохо», — заметил он. «Будем надеяться». «Здесь, знаешь ли, стража. Тайна. Они смешались с толпой». «Да ну! Что ж, попробуем их распознать!» Зальцелла осмотрел гостей. Вскоре обнаружился незнакомый коротышка в костюме, сшитом на гораздо более крупного мужчину. Особенно это касалось оперного плаща. Тот буквально волочился по полу. В итоге создавалось впечатление супергероя, который слишком долго сидел на диете. На голове у коротышки красовалась деформированная меховая шапка, а еще он украдкой смолил самокрутку. — Вы про этого тощего типа, на котором большими буквами написано «Я переодетый стражник». — Где? Я не вижу никаких надписей. Зальцелло вздохнул. — Это капрал Шноби Шнобс, — утомленно произнес он. — Единственный из всех известных мне людей, которому, чтобы доказать собственную принадлежность к виду человек разумный, приходится предъявлять удостоверение личности. Надо отдать должное, он очень удачно смешивается с большой порцией шеи. «Но ведь он не один», — обиженно возразил Бадья. «Стража серьезно отнеслась к сегодняшнему заданию». Вот да», — согласился Зальцелло. «Если, например, посмотреть вон туда, то мы увидим сержанта Дитрита, тролля, одетого в то, что при данных обстоятельствах вполне может сойти за смокинг. Поэтому немного обидно, что наш славный сержант позабыл снять шлем». И это, как вы понимаете, те представители стражи, которых выбрали именно за их способность смешиваться с толпой. «Но они могут оказаться очень полезны, если призрак опять нанесет свой коварный удар», — сказал Бадья. Впрочем, надежды в его голосе было все меньше и меньше. «Призраку придется?» — Зальцело осекся. Несколько раз сморгнул. «О, силы небесные!» — прошептал он. «Ну и кавалера она себе подыскала». Бодя оглянулся. Это же госпожа Измиральда. О. Матушка неторопливо приближалась к ним в сопровождении Гриба. Тот двигался с мягкой вкратчивостью, от которой женщины мгновенно начинали о чем-то размышлять, а у мужчин чесались костяшки пальцев. Шум разговора на мгновение утих, после чего возобновился опять уже на более пронзительных тонах. Однако промолвил Зальцела. «На господина он определенно не похож», — заметил Бадья. «Ты только посмотри, какого цвета у него глаз!» Изобразив на лице то, что, как ему казалось, сходило за улыбку, он поклонился. «Госпожа Эсмиральда!» — поприветствовал Бадья. «Как приятно опять с вами встретиться! Э -э, не представите ли нас вашему гостю?» «Это лорд Грибау», — представила матушка. «Господин Бадья, хозяин...» И господин Зальцелла. По-видимому, это он здесь всем заправляет». «Ха-ха», <связывая> откликнулся Зальцелла. Грибау оскалился. Разве что в зоопарке Бадье доводилось видеть более длинные резцы, а подобного глаза, зеленовато-желтого, он не видел никогда. И зрачок какой-то совсем ненормальный. А -а -а", «Сказал он. Могу я заказать что-нибудь для вас?» «Лорду молоко», — твердо заявила матушка. — Ему, наверное, надо поддерживать силы, — съязвил зальцела Матушка круто повернулась. Ее профилем сейчас можно было резать сталь. — Кто-нибудь желает выпить? Откуда ни возьмись, появилась нянюшка Яг с подносом. Она ловко вклинилась между собеседниками, словно очень маленькая миротворческая сила. — Здесь всего понемногу. — Включая, как я вижу, и стакан молока, — закончил бодья. Зальцело переводил взгляд с госпожи Яг на госпожу Эсмеральду. «Чрезвычайно предусмотрительные, и, главное, очень вовремя», — заметил он. «Никогда ведь нельзя угадать заранее, кто придет», — ответила нянюшка. Грибаус, схватив стакан обеими руками, опустил туда язык и принялся быстро-быстро лакать. Потом поднял глаза на Зальцеллу. «Ну что, смотришь, не увидел, как молоко пьют что ли?» Чтобы так, честно говоря, нет, должен признать, никогда не видел. Нянюшка заспешила прочь, но успела все-таки подмигнуть матушке Ветровоск. Матушка перехватила ее под руку. Помни, прошептала она, когда мы войдем в ложу, не своди глаз с госпожи Плюм. Ей что-то известно. Не могу с полной уверенностью сказать, что именно произойдет, но что-то случится непременно. Так точно. — ответила нянюшка и бросилась прочь, бормоча себе под нос. — О да, <связь> сделай то, выполни это. — Напитки сюда, пожалуйста. Нянюшка оглянулась на голос. — Ну и видок, — выговорила она. — А ты кто таков? Видение в меховой шапке кокетливо подмигнуло ей. — Граф Дюшнопс, — представился он. — А это? — Дюшнопс указал на ходячую стену. — Граф Детрит. Нянюшка бросила взгляд на тролля. «Сколько графьев-то? Я и считать-то да столько не умею. И что вам предложить, офицеры?» «Офицеры? Мы?» — растерянно повторил граф Дюшнобс. «А с чего, госпожа, ты решила, что мы стражники?» «У него шлем на голове», — указала нянюшка. «А к твоему плащу пришпили на бляха». «Я ведь говорил тебе снять этот дурацкий шлем», — прошипел Шнобби. Он вновь посмотрел на нянюшку и неловко улыбнулся. «Нынче такие головные уборы в моде, как и подобные брошки», — объяснил он. «А на самом деле мы, господа, со средствами и не имеем абсолютно ничего общего со стражей». «В таком случае, посредственные господа, не желаете ли вина?» «Мы на дежурстве», — отказался тролль. «Спасибо, что напомнили, граф Детрит». С горычу произнес Шнобби. «Маскировка в вещий класс! Почему бы тебе не выставать на всеобщее обозрение свою дубинку?» «А это поможет!» «Убери сейчас же!» От напряженных мысленных усилий брови графа Детрита сошлись на переносице. а, -а, -а Это такая шутка юмора!» — догадался он. «Шутим над старшим по званию, значит!» ты не можешь быть сейчас старшим по званию понятно потому что мы не стражники слушай командор вайймс объяснил три раза нянюшка я пошла за лучшее тактично удалиться достаточно что она стала свидетельницей того как от их маскировки остались рожки до да ножки к чему еще смаковать она сейчас была в новом незнакомом мире. Нянюшка привыкла к жизни, в которой мужчины носят яркую одежду, а женщины ходят в черном. Это сильно упрощает твое существование по утрам, когда решаешь что-то надеть. Но правила, действующие в опере, составлялись по принципу все наоборот, и в этом смысле они походили на законы так называемого здравого смысла. Здесь женщины походили на мороженых павлинов, а мужчины на пингвинов. Стало быть, тут стража. В принципе, нянюшка Як была женщиной законопослушной, если не имела оснований нарушать закон. Ее отношение к страже и прочим представителям силовых структур было характерным именно для такого типа личности и характеризовалось глубоким и неизменным недоверием. Взять, к примеру, их подход к вопросу воровства. Взгляды на воровство, которых придерживалась нянюшка, были взглядами ведьмы, следовательно, гораздо более сложными, чем те, которым руководствовался закон. и, если уж на то пошло, люди, обладающие собственностью, которую стоило красть. Но стража, в обстоятельствах требовавших деликатного скальпеля, применяла огромный тупой топор закона. «Нет», — подумала нянюшка, — «стражники с их здоровущими башмаками в такой вечер нам совсем ни к чему. Надо бы подложить под тяжелые стопы закона маленькую, но чувствительную кнопку». Нырнув за золоченую статую, она принялась рыться в глубинах своих одеяний. Все это время окружающие в растерянности смотрели друг на друга, не понимая, откуда доносятся эти эластичные «шлеп-шлеп». «Где-то такая кнопка у нянюшки была, она точно помнила, припасенная на крайний случай». Звякнул пузырек. «Ага». Мгновением спустя нянюшка Ягва в вполне благопристойном виде появилась с двумя стаканчиками на подносе и целеустремленно направилась к стражникам. «Не желаете ли лимонаду, господа офицеры?» предложила она и тут же спохватилась. «Ой, ну что это я за глупости мелю? Какие офицеры? В общем, как насчет домашнего лимонада?» Дитрих подозрительно принюхивался, шумно втянув в себя воздух, ну и все остальное в носу. «А из чего он?» — спросил замаскированный граф. «Из яблок», — бойко ответила нянюшка. «В основном из яблок». Под рукой у нее пара пролившихся из стопок капель проели, наконец, железный поднос и упали на пол. Ковер начал дымиться».